Глава третья. Родную маму я плохо помню. Мне о ней рассказывал один раз отец, начала гости. Где служил Илья Петрович Листов, так звали папу, я не знаю. Он с юных лет был сиротой. Сам кое-как в жизни пробивался. Мать мою звали Тамарой Владимировной Ефимовой. У нее в 20 лет случилась нежелательная беременность. Тамара слышала об абортах, но то, что его можно сделать только до 12 недель, понятия не имела. Пошла в женскую консультацию на пятом месяце. Ей там высказали все, что думают о безответственной девушке. Пришлось папе на ней жениться. В ЗАГС они отправились за пару дней до родов. Сотрудники покосились на большой живот невесты, но ничего не сказали. Паре поставили печати в паспорта. Началась у родителей семейная жизнь. На свет появилась я. Бытовые условия были не ах, барак, у молодых одна десятиметровая комната, туалет и колодец во дворе. Городского телефона не было, газ на общей кухне в баллоне. Дом находился в Подмосковье, на перекрестке. Направо поворот на село Совина. Налево на Москву. Папа ездил в столицу на службу, постоянно опаздывал, потому что рейсовый автобус ходил, как придется. Мама сидела со мной дома. А потом... Инесса заложила за ухо прядь волос. Мне трудно осуждать ее. Она была тогда совсем юной. Никто ей не помогал. Где были ее родители? Понятия не имею. Дедушку с бабушкой я никогда не видела. Папа-сирота. Где его отец и мать? Один раз я поинтересовалась и услышала. Я рос в приюте. Я подкидыш. Отец был старше мамы всего на год. Ни квартиры, ни денег, ни связей, никого-либо в помощь не было. Вот зачем ребенка рожать? Можете ответить? Они просто не думали, что младенец появится на свет» предположила Ада Марковна. И кивнула. Возможно, вы правы. Та же мысль мне приходила в голову. Беспросветно нищую жизнь Тамара терпела не один год. Дни рождения они с папой не отмечали. Денег даже на вафельный тортик не было. Ричи подняла руку. Вопросик. Вы не помните маму? «Нет», — подтвердила гостья. «Но знаете что? Родители оставались без праздника и торта. Вам кто-то рассказал о том, как они жили в бараке?» нараспев произнесла блондинка. «Да, потом объясню, кто», — кивнула Инесса. «А вот как я жила в приюте, уже сама помню. От меня папа Илья Петрович не отказался» но ему предложили новую службу с хорошим окладом и ненормированным рабочим днем, Поэтому я оказалась в интернате и прожила там год. Папа мне сказал, «Скоро за тобой вернусь, поживешь тут недолго. Назови свое имя». Я ответила, «Несси». Отец меня похвалил. «Умница. Тебе два года. Меня зовут Илья Листов. Не забывай это». — Тебе два года, Илья Листов, и помни, что непременно уедешь домой. — Два года? — повторил Дюдюня. — Совсем крошка. — Но, похоже, отец вас взрослый считал. — Принято думать, что дети в таком возрасте еще глупые, быстро все забывают. — А вот я помню, — заявила Инесса. — Никто меня там и пальцем не тронул. Отдельная спальня, кормили вкусно. Игрушек было много, всякие занятия. Там еще несколько девочек жили, четыре, пять, может, шесть. Я оказалась умнее всех. Остальные почти не говорили, одеваться не умели. А я ловко все проделывала. Меня всегда хвалили. Но, несмотря на замечательные условия, я постоянно слезы лила, домой хотела. «В барак?» — удивилась Ричи. «Странно, да?» — усмехнулась посетительница. «Живу в прекрасной комнате, ем вкусно, орвусь в нищету». Я хотела к папе. Примирил меня с приютом Новый год. В своей группе я была самая высокая, умная, скучала с другими детьми. Хоровод под елкой мне разрешили водить вместе с ребятами постарше. Дед Мороз подарил мне домик с набором мебели и куклами. Потом нас угостили лимонадом, тортом. А с января меня перевели заниматься с детьми, с которыми я праздник отмечала. У меня появились приятели. Но все равно, когда папа приехал, я обрадовалась так, что слов нет. Но были и неприятные моменты. Меня звали Инной. Фамилию тоже коверкали. Леснова. «У вас интересная память», — удивилась Дюдюня. «Внешность матери вы забыли, но помните о бараке и интернате». «Верно», — подтвердила клиентка. «Даже название приюта могу назвать. Луч света». «Дети в два года, как правило, еще не знают свою фамилию», — не утихла ада. «Со мной было иначе». — возразила гостья. «Первое время я поправляла воспитателей. Говорила, я Инесса Листова. Можете звать меня Несси. А они опять — Инна Леснова». Ну и через какое-то время я перестала возражать. Стала на Инну отзываться. «Да память у меня редкая. Слова отца при расставании до сих пор помню. В бараке жить плохо — Я уеду на север. Вернусь и заберу тебя. Запомни, Несси, интернат не навсегда. Ты снова окажешься дома. Я ждала папу, и он приехал. Правда, сначала я не узнала его. Рассказчица засмеялась. Он похудел, бороду отпустил. Я думала, что у него голубые глаза, а оказалось карие. Сначала я даже не побежала к нему. Но он произнес «Нессенька, цветочек, лучший мой дружочек, больше всех ее люблю, чаще всех ее хвалю». И я поняла, это папа. Он для меня сам этот стишок сочинил. Сразу на шею ему кинулась. Помню, как в машине ехали, в дом вошли. Папочка дверь открыл, а за ней квартира бесконечная. Я, наверное, неделю путалась в коридорах. Иду на кухню, а оказываюсь около спальни. И самый яркий момент... Отец открывает створку розового цвета со словами «Несси, это твоя спальня». Огромный зал, кровать под балдахином, шкафы с книгами, игрушками, мягкий ковер, своя ванная, гардеробная, набитая новыми вещами. Я неделю это богатство изучала. Привыкла, что у меня три платья, два домашних, а одно для выхода из приюта, например, к врачу, из обуви, парусиновые туфли, осенние ботинки и валенки. У меня после интерната осталась привычка скромно одеваться. — Вы хвалили приют, а сейчас говорите о скудном количестве нарядов, — удивилась я. Инесса улыбнулась. Меня привезли в интернат из барака. Там у нас была одна комната, туалет во дворе, для меня горшок. Ванны не имелось. На табуретку ставили таз. Холодно, зверски было. А в детском доме своя спаленка, душ. Потом, когда я вспоминала интернат, поняла, что там было чисто, хорошо. Ребятам, которые в муниципальных учреждениях живут, такая красота и не снилась». Но по сравнению с апартаментами, куда меня папа привез, приют убогим казался. А насчет одежды? Воспитатели часто говорили, «Человеку не надо жадничать. Зачем ему сто пар туфель? Если есть лишние деньги, лучше потратить их на помощь тем, кто заработать не может, отдать пожилым, больным, нищим». Небольшое количество платьев – «Воспитательный прием». Гостья засмеялась. «Жизнь прекрасная началась. Папа не женился, мачеху не привел. Я пошла в частный садик. Еще у меня появилась няня Лена, Елена Николаевна Волобуева. Она мне стала настоящей мамой». Рассказчица замолчала, потом вдруг неожиданно сменила тему. Я владелица детского центра. Там есть всякие занятия по интересам. Волшебный поезд популярен. Почему такое название? Наш слоган «Едем за знаниями». Я не замужем, еще молодая. Не хочу пока вешать на шею брачный хомут. Но у меня есть Вадим. Инесса опустила голову. Извините, я тяну время, чтобы не сказать папа умер. Илья Петрович скончался в тот год, когда я готовилась к школе. Инсульт у него случился неожиданно для всех. Отец никогда не жаловался на здоровье. И он был молодой, сорока не исполнилось. Я хорошо тот день помню. Елена... Инесса на секунду умолкла, потом продолжила. Елена Николаевна очень хорошая. У Волобоевой нет ни мужа, ни детей, ни родственников. Она меня считает дочерью, а я к ней отношусь как к матери. «Значит, вы совсем не помните ту, кто вас на свет родила?» — спросила Ричи. «Нет», — коротко ответила гостья и добавила, — «совсем не помню. Знала, что она умерла, поэтому я оказалась в интернате, когда отец уехал на север. Но саму мать начисто забыла». После похорон папы няня сказала: Несси, я тебя люблю. Откладывала свою зарплату, тратить ее не на что. Живу здесь на всем готовом. У меня есть неплохой запас. Сейчас его распечатаю и все у нас будет отлично. Никогда от тебя не уйду. Ты моя любимая девочка. Посетительница посмотрела на меня. Можно водички? «Конечно!» — ответил Никита, взял одну из бутылок, стоявших на столе, открыл ее и подал гости полный стакан. Та быстро его осушила. Когда папа меня из приюта вернул, я была маленькой. Елена Николаевна меня на пороге новой квартиры встретила. Через короткое время я стала ее мамой называть. Когда отца похоронили, всеми делами занялся Виктор Маркович Шикин, Для меня дядя Витя, лучший друг семьи. Он в доме появился через пару месяцев после похорон папы. Елена Николаевна его очень радостно встретила. Он мне подарок принес, обнял и сказал. «Давай знакомиться. Я лучший друг твоего отца. Жил не в Москве, поэтому в гости не приезжал». Лена мне сообщила о кончине Илюши. Я бросил все и примчался». Постараюсь стать тебе дядей, родным человеком. Отец оставил завещание. Шикина он назначил управляющим всего своего бизнеса. Я не интересуюсь финансовыми вопросами. Дядя Витя мне был как папа. Все шло хорошо. Инесса налила себе еще воды из бутылки. Со дня кончины папы не один год миновал. Я стала взрослой. И вдруг появилась Тамара Владимировна Ефимова. Был вечер. Мы с Вадиком собирались в театр. Настроение было прекрасное. Смеялись, шутили. Я прическу сделала, макияж, платье новое приготовила. После спектакля мы планировали в ресторане посидеть. Время было около шести. Спектакль начинался в 7.30. Мы в холле одевались. Раздался звонок в дверь. Я посмотрела на экран и увидела незнакомую женщину. Инесса отодвинула пустой стакан. Наш дом малоэтажный, один подъезд, всего пять квартир. Закрытая территория, посторонний туда зайти не может. А эта дама уже стояла на лестнице. Значит, ее кто-то из наших впустил. Гости перепутала квартира. Не думая ни о чем дурном, я осведомилась. «Вы к кому?» От ответа мороз по коже побежал. «Хочу с Ильей Петровичем поговорить». Я немела. «Спасибо, Вадюша на помощь пришел. Безо всяких икивоков осведомился. Вы кто?» Второй ответ и Вадима из колеи выбил. «Я ему про себя все рассказала». А дама по-прежнему безо всякой нервозности пояснила. «Его жена Тамара Владимировна Ефимова...» Мы в ступор впали. В холл вышла мама. Я имею в виду Елену Николаевну. Она поинтересовалась. «Вы кого-то в гости ждете?» «Ее точно нет», — ответила я. «На лестничной клетке стоит...» Тамара Владимировна, жена папы. Мама брови домиком поставила. Надо ее впустить, поговорить с ней. Я молчу, а Вадик рассердился. Если она жива, то где все это время находилась? Мама голову опустила и ничего не ответила. Я стою, слов тоже нет. Зато у Вадика их много нашлось. Ребенка мадам кинула, когда он очень в матери нуждался. Из-за того, что кукушка улетела, девочка в приют попала. Хорошо, что у Ильи Петровича дела в гору пошли, он дочку оттуда забрал. Слава богу, что вы в семью пришли, мамой ей стали. А если бы нет? Никогда Несси Тамару не волновала. Она ни разу о дочке не вспомнила. С днем рождения, с Новым годом не поздравляла. Вычеркнула ее из своей жизни. Скомкала, как использованную бумагу, и выбросила. А сейчас явилась. Тетя Лена, вы слишком добрая. Может, у нее беда стряслась? Не может, а точно она в какое-то дерьмо угодила, и ей деньги понадобились. Гнать надо такую в шею. Надеюсь, Илья Петрович догадался развод оформить. Вадюша. «Если машина по луже на скорости проехала и тебя фонтаном облила, ты за ней бежишь, ругаешься, швыряешь в автомобиль камни?» — спросила Елена. «Конечно нет», — фыркнул Вадим. «Я же не идиот». «А если кто-то поступил подло с тобой или с теми, кого ты любишь, это не значит, что ты должен ответить тем же», — продолжала Лена. «Я ее до того, как в дом Ильи пришла, не знала. Муж сказал». Тамара умерла. Естественно, я ему поверила. И женщина никогда не появлялась, а дочке не беспокоилась. Давайте выслушаем ее. Разберемся, с какой целью она пришла. Инесса отвернулась к окну.